Глава 36. Ложные указания. Прежде чем восходящее солнце резко очертило далекие горы, аэльцы снялись с места и двинулись прочь от Труэдина. Тремя отрядами спустились они вьющимися по склонам горы Чейндар тропами на каменистое плоскогорье, усеянное утесами и плосковеркими холмами. По пути их продвижения на север, Попадались то сотворенные самой природой каменные арки, то причудливой формы обломки скал, готовые сорваться с уступа. Скалы отличались изобилием серых и коричневых оттенков. На некоторых утесах виднелись красноватые или охристые вкрапления. Куда бы ни глянул Ранд, взоры его представали валуны до да зубчатые скалистые гряды. Вид Аильской пустыни – заставлял вспомнить о разломе мира. Почва представляла собой иссушенную солнцем потрескавшуюся буроватую глину. То здесь, то там долину пересекали расщелины и овраги. Растительность была скудной, пожухлый низкорослый кустарник, какие-то безликие колючки. Редкие цветы, белые, красные и желтые, яркими пятнами бросались в глаза». Кое-где почву покрывала жесткая трава, и уж совсем нечасто попадалось чахлое, скорее всего, тоже колючее деревце. По сравнению с Чиньдаром или долиной Руидина, эта местность могла бы показаться цветущей, но воздух здесь был таким же сухим, а жара такой же безжалостной. На безоблачном небе застыло напоминавшее расплавленный слиток золота солнце. Чтобы не напекло голову, Рант обмотал ее шуфа. То и дело он отпевал из притороченного к седлу джейдина бурдюка. Странное дело. Оказалось, что в кафтане выносить жару малость полегче. Толстое красное сукно не давало солнцу мгновенно высушить взмокшую от пота рубаху. Мэт обвязал голову белой тряпицей, свисавшей сзади на шею. Солнце слепило глаза и он время от времени прикрывал их ладонью. Ехал он, уперев в стремя древко вынесенного из руедина странного черного копья. Их отряд состоял примерно из сотни воинов Джиндо. Ранд и мэт ехали впереди, бок о бок с Руарком и Гейрном, которые, конечно же, шли пешком. Свернутые палатки аильцев и захваченную в тире добычу везли на вьючных лошадях и мулах. Высланные вперед девы разведывали местность, тогда как арьергард составляли каменные псы. Но и воины основной колонны были на стороже и держали наготове луки и копья. Мир Руидина принято было соблюдать до возвращения отправившихся на Чейндар в свои владения. Но, как пояснил Ранду Руарк, порой случаются недоразумения. Ну а если такое случится, то ни извинения, ни плата за кровь не смогут поднять мертвых из могил. Похоже, Руарк на сей раз особенно опасался такого недоразумения. Главным образом из-за отряда Шайдо. Земли Шайдо лежали чуть подальше владений Джиндо. По словам Руарка, Куладину следовало бы дождаться своего брата. То, что Ранд видел, как Мурадин выцарапал себе глаза не имело значения. По обычаю надлежало ждать десять дней. Уйти раньше означало бросить вошедшего в руедин на произвол судьбы. Несмотря на это, Куладин велел своим сородичам сворачивать палатки, как только увидел, что джиндо навьючивают животных. Теперь шайдо в том же походном порядке двигались параллельно джиндо, как будто не обращая на них внимания но и не отрываясь более чем на 300 шагов. Когда кто-то отправлялся в Руэдин, желая стать вождем, тому, как правило, свидетельствовали представители не менее полудюжины септов этого клана, и поэтому сейчас Шайдо превосходил Джиндо числом не менее чем в два раза. Ранд подозревал, что столкновение между двумя отрядами не происходило только из-за тех, кто шел между ними, а между ними... Пешком, как и все остальные аильцы, шли хранительницы мудрости, вместе с теми странными, одетыми в белые мужчинами и женщинами, которых называли гайшайн и которые вели в поводу вьючных животных. Вроде бы они и не слуги, но кто? Ран сомневался в том, что ему удалось правильно понять объяснение Руарка насчет обязательств и долга чести. А попытавшийся растолковать, что к чему Гейрн, окончательно запутал, и без того темное дело. Видимо, труднее всего объяснять очевидное. Попробуй толкуй кому-нибудь, почему вода мокрая. Морейн, Игвейн и Лан ехали верхом рядом с хранительницами. Точнее, ехали женщины, а страж вел под узцы своего боевого коня, держась со стороны Шайдо, и неотступно наблюдал за ними. Время от времени Марейна и гвин спешивались, чтобы размять ноги и о чем-то беседовали с хранительницами. Ранд отдал бы последней пенни за возможность услышать их разговор, а женщины украдкой кидали на Рандо быстрые взгляды. Игвинь не весь с чего заплела волосы в две косы, да еще и вплела в них красные ленты, словно невеста. Что это на нее нашло? Непонятно. Он попробовал заговорить с ней об этом еще при отъезде из Чиндара. Только попробовал, но она прямо-таки взбеленилась. «Илэйн, вот женщина для тебя!» С высоты седла Ранта растерянно посмотрел на авиенду. В глазах ее вновь появился вызывающий огонек, что, впрочем, не ослабляло неприкрытого выражения неприязни. Она дожидалась возле палатки, покуда он не проснется, и с этого времени не отходила от него ни на шаг. Очевидно, хранительницы приставили ее шпионить за ним, полагая, что он не сообразит. Решили, небось, что раз она хорошенькая, то он ни о чем другом и думать не сможет. Наверное, потому-то она теперь и выродилась в юбку и не носила никакого оружия, кроме ножа на поясе. Неначе как женщины, всех мужчин считают простофилями. И то сказать. Никто из аильцев словом не обмолвился по поводу смены авиенды платья. Даже Руарк предпочитал не смотреть в ее сторону. Наверняка они догадывались, зачем и почему авиенда увивается вокруг него. Но не хотели распространяться на этот счет. руидин Он так и не узнал, с какой целью она туда ходила. Руарк бормотал что-то невнятное о женских делах явно не желая обсуждать этот вопрос в присутствии Авиенде, а отделаться от нее не было ни малейшей возможности. Сейчас и вождь клана, и Герн, и все находившиеся поблизости Джиндо с интересом прислушивались к разговору девушки с Рандом. Юноше показалось, что аильцы несколько удивлены услышанным, хотя судить наверняка об их чувствах было довольно трудно. Мэтт тихонько насвистывал, глядя куда угодно, только не на них двоих. Так или иначе, но за весь день Авиенда обратилась к нему впервые. — Что ты имеешь в виду? — спросил Ранд. Пышная юбка ничуть не мешала девушке, супругой кошачьей Грации, поспевать за Джиэдином. — Элэйн, как и ты, жительница мокрых земель, и она для тебя самая подходящая пара. Авиенда с вызовом вскинула голову. Теперь ее волосы не были собраны на затылке в коротенький хвостик, какие носили девы. Она обвязала голову шарфом, почти полностью скрывавшим прическу. Эта женщина подходит для тебя как нельзя лучше. Разве она не прекрасна? Спина ее стройна и упруга. Все члены сильны и гибки Губы сочны, как любовные яблоки. Кожа ее нежнее тончайшего шелка. Волосы, как тканое золото. Глаза подобны голубым сапфирам, грудь ее округлая и прекрасна, а бедра... «Я и без тебя знаю, что она хороша собой», — оборвала Авиен Дурант. «Щеки его горели. Зачем ты мне это говоришь?» «Я описываю ее», — промолвила Авиенда и, приглядевшись к Ранду, спросила. «Ты ни разу не видел ее во время купания? Если видел, мне нет нужды говорить больше». «Не видел я ее». Воскликнул ранд и тут же пожалел, что вообще открыл рот. Так сдавленно прозвучал его голос. На лицах Руарка и его воинов было написано явное недоумение. мэт проказливо ухмылялся. Авиенда пожала плечами, поправила свою шаль. «Значит, не видел. Жаль, ей стоило бы это подстроить. Но я-то видела и буду говорить, как близкий ей человек, почти сестра». По тону авиенды Рант мог подумать, что его почти сестра вела бы себя точно так же. У аильцев все обычаи чудные, но уж этот ни в какие ворота не лезет. Бедра ее... Перестань сейчас же! Авиенда искоса посмотрела на него и продолжила. Лучшей женщины тебе не сыскать. Элэйн положила свое сердце к твоим ногам, как брачный венок. Неужели ты думаешь, что в Твердыне был хоть один человек, который бы этого не знал?» «Я не хочу об этом говорить», — твердо заявил ранд Говорить в такой манере он действительно не хотел и не мог. Стоило юноше вспомнить слова авиенды и лицо его запылало. «Похоже, этой девице все равно, что говорить, и наплевать, слышат ли ее посторонние». «Ты краснеешь», — заметила авиенда «Правильно, тебе есть чего стыдиться». Она открыла тебе свое сердце, а ты...» В голосе Авиенды слышалось негодование и презрение. «Она написала два письма, раскрыв свою душу, словно обнажилась под кровом твоей матери. Ты увлекал ее в укромные уголки, целовался с ней, а потом отверг. Она писала тебе, Рандалтор, и в письмах ее все чистая правда, от первого до последнего слова. Мне об этом сказала Игвейн, «Ты слышишь? От первого до последнего слова!» Ранд почесал затылок, сбив при этом в сторону шуфа. Пришлось поправлять. «В письмах Элэйн все правда? В обоих? Но ведь они полностью противоречат одно другому». Неожиданно Ранд встрепенулся. «Это ведь игвин рассказал ей о письмах Элэйн. А сама-то Эгвейн откуда?» «Неужели женщины обсуждают такие вещи между собой?» «Сговариваются, как лучше обвести мужчину вокруг пальца?» Он поймал себя на том, что был бы не прочь повидаться с Мин. Она никогда не водила его за нос, ну, разве что разок-другой, и не называла обидными прозвищами, только пастухом, да и то не со зла. Рядом с ней он почему-то чувствовал себя тепло и уютно, во всяком случае в отличие от Элейн и Авиенды. Мин не пыталась выставить его круглым дураком. Казалось, его молчание рассердило Авиенду еще больше, если такое было возможно. Она что-то ворчала себе под нос и беспрерывно поправляла шаль, а потом внезапно умолкла и вперилась в него взглядом, точно гриф какой. И как она умудряется при этом не спотыкаться? — Ты почему на меня так смотришь? — Я тебя слушаю, Ранталтор. Авиенду улыбнулась, но зубы ее были стиснуты. «Ты ведь просил меня замолчать? Так вот я и слушаю тебя. Ты доволен?» Ранд бросил взгляд на Мэтта, но тот только покачал головой. «Что не говори, а понять женщину решительно невозможно». Он попытался сосредоточиться, подумать о том, что ждет его впереди, но куда там. «Попробуй привести мысли в порядок, когда женщина сверлит тебя взглядом». «Конечно, глаза у авиенды хоть и сердитые, но красивые». Однако, лучше бы она смотрела в другую сторону.